Затем следует рассказ, как, наконец, был найден счастливый цветок с пятью отгибами и как он принес счастье девушке. И с тех пор лишь, как узнаю, что в саду цветет сирень, я с любовью вспоминаю наш счастливый майский день. Но бывает также, что цветки сирени вместо четырех отгибов имеют всего три. Тогда, наоборот, цветки эти считаются несчастьем, их всячески избегают. Словом, в этом отношении сирень имеет нечто общее с клевером и кислицей, листья которых также считаются предсказателями будущего. В Англии сирень странным образом считается только цветком горе и несчастья, что объясняется, вероятно, ее лиловым, переходящим в мертвенно-бледный оттенок цветом. староанглийская пословица даже говорит, что тот, кто украшает себя цветком сирени, никогда не будет носить венчального кольца. И потому послать сватающемуся жениху ветку сирени, значит отказать в руке той девушки, за которую он сватается. К этому... Вежливому способу там нередко и прибегают. В Англии долгое время была распространена только лиловая сирень, а про белую уходило такое сказание. Один богатый лорд обидел доверившуюся ему молодую девушку, и она умерла от горя. Всю могилу, провожавшую девушку, в последний путь друзья усыпали горами лиловой сирени. А когда друзья на другой день пришли посмотреть могилу, то были несказанно удивлены, увидев, что она покрыта белой сиренью. Одни из первых кустов белой сирени в Англии появились именно на этом кладбище, в местечке Вэй, в Хартсфоршире. Цветы сирени обладают замечательно приятным нежным запахом горького миндаля. Запах этот, по-видимому, происходит, как и у других пахучих цветов, от присутствия в них небольшого количества синильной кислоты. Научное название сирени, сиринга вулгарис, происходит от греческого слова «сирингс» – трубка, дудочка так как если извлечь из куска ветки или ствола сирени, находящуюся в них, мягкую сердцевину, то можно сделать нечто вроде свистка или дудки. Дудка же, по древнему сказанию, была изобретена мифологическим богом-паном, сделавшим ее из тростника, в который превратилась испугавшаяся нимфа Сирингс. По-французски сирень называют «лила», откуда производится и название цвета «лиловый». Слово это персидского происхождения и обозначает просто цветок. На востоке, откуда мы знаем и началось распространение повсюду сирени, она служит символом разлуки. Влюбленный вручает там ее свои возлюбленные обычно лишь тогда, когда они расстаются навсегда. В Германии сирень часто называли вместо «флидер», ее настоящего названия, «холландер», «бузина». смешивает таким образом эти два растения, потому часто приписывая ей свойства «бузины». Здесь нередко можно встретить очень крупные старые кусты сирени, среди которых один куст в Берлине достигал необычайной величины – 100 шагов в окружности и 35 в диаметре. Тому кусту в самом начале 20 века было уже более 100 лет. Старые кусты обычно бывают окружены прекрасной металлической оградой и походят на большие деревья с несколькими толстыми стволами. Нижние из крупных ветвей, стелясь по земле, дают от себя многочисленные побеги, из которых образуются новые крупные кусты. Весной, когда эти кусты покрываются бесчисленным множеством лиловых кистей, зрелище представляется неописуемо, а упоительный запах так силен, что чувствуется по всей окрестности. Недовольствуясь прелестным пейзажем естественного цветения сирени на открытом воздухе весной, садоводы ухитряются заставить свести белую сирень зимой, на Пасхе и даже к Рождеству. Для этого ее выгоняют в теплицах особым способом. Такая сирень расцветает на небольших кустиках, посаженных в горшки, и представляет собой одно из лучших украшений внутреннего помещения. Цветет она довольно долго и никакого особенного ухода не требует. Желающие заставить свести сирень зимой могут это легко сделать сами, Достаточно осенью взять деревце с образовавшимися уже на нем почками и, посадив его в горшок с землей, поставить в прохладное место. Зимой дать ему немного промерзнуть. А за месяц до Рождества надо опустить его ветки в теплую воду с температурой 37 градусов по Цельсию и, продержав в ней около 6-8 часов, поставить в теплое и светлое место близ печки.